через пять минут после того, как запутался в креплениях, почти так же быстро, как сбежал от их брака. В амбаре хранились снегоступы моего бывшего мужа. Невил, ее голубоглазый с детским лицом заместитель, который стоял рядом с телом Стива Дойла, пожелал ей доброго утра, Придвинулся ближе к Айрис и обвел лучом фонарика овальное поле, на котором летом росла кукуруза, а зимой лежал снег. «Что там по другую сторону поля?» «Заповедник Сарли Гейм», — сказала Айрис. «Пять тысяч акров — болото деревьев». Сэмпсон, восстанавливая в памяти карту округа Дандас, уставился куда-то в пустоту. Проклятие. Озеро Китеринг лежит с дальней стороны этого заповедника». «Здание суда на восточной стороне озера, а Биттерут расположен к западу». Он рванул примек и уверен, что обойдет нас. Сэмпсон повернулся к Айрис. «У вас есть сани?» Она отрицательно помотала головой. Кендал. на всех парах гони сюда снегоходы, все что есть. Остальные в Биттерут Удвойте патрулирование по периметру». Невил, будь рядом. Мы должны осмотреть этот амбар». Просто на всякий случай. Он посмотрел на Айрис, которая что-то искала за поясом под курткой, и не понял, что она делает. Мобильник выдохнула она и тут же его выхватила. Пока Сэмпсон продолжал отдавать приказы, она связалась с диспетчером и приказала, чтобы все патрули плотно стянулись вокруг озера Китеринг и заповедника, после чего позвонила в Биттерут Мэгги Холланд и подняла ее с постели. Когда Айрис кончила разговор с ней, она порылась в кармане парки, выудила карточку и сделала последний звонок на сотовый детектива Моготса. — Мать твою, да чего холодно, даже в этой тяжелой зимней одежде, которую он нашел в подвале. Не подвали ему счастье с этим маленьким складом, скорее всего, он был бы уже мертв, как штырь, и лежал тут, в поле, сам превращаясь в снежную бабу. Вот бы смеху-то было! Снегоступы были еще одной удачей. К ним, конечно, черт бы их побрал, надо было привыкнуть, и задница у него чертовски болела, потому что каждые несколько сот ярдов он увязал в снегу, но без них он бы не смог уйти так далеко и двигаться так быстро. Он прикинул, что вся эта история с подвалом могла бы плохо кончиться. Вздумай хозяйка дома спуститься вниз, чтобы, скажем, опорожнить мусорный ящик или заправить стиральную машину, пока он храпел у топки. Но этого не произошло, и Курт Уэйнбэк начинал верить, что фортуна в первый раз в жизни повернулась к нему лицом. Все происходит в силу каких-то причин. Может, этот план и был его судьбой, и боги, или кто там сыплет снег, теперь были на его стороне, и сверху, улыбаясь ему, были уверены, что наконец ему представился шанс уладить дела. Единственная проблема была в том, что пока он еще не знал, как доведет свои планы до конца, как ему сделать все правильно, часть его самая слабая. Хотела дать Джули еще один шанс, то есть взять ее и ребенка с собой в Мексику и начать все заново, строить вместе новую жизнь. Может, купить домик на берегу моря обзавестись небольшим траулером, заняться рыболовством или чем-то в этом роде. С любой точки зрения он не мог считать себя обеспеченным человеком, но он отлично справлялся, продавая страховки или подрабатывая барменом. Мысли вдруг споткнулись. Он отлично справлялся. В прошлом. Справлялся, пока эта проклятая долбаная шлюха не засадила его в тюрьму, и он совершенно не был уверен, сможет ли после этого жить с ней. Он даже не может себе представить, на какие мучения его обрекла, словно он сидел в аду день за днем, месяц за месяцем, год за годом и знал, что никогда не может вытравить из памяти эти воспоминания, как бы не стараться. Она-то такой боли уж никогда не испытывала. Он чувствовал, как в нем вскипала и жгла его ярость от этой несправедливости, и его гнев, столь чистый и высокий, одарил его моментом ясности, который он искал, как всегда и было. Внезапно он четко понял, что ему делать. Он должен показать ей, что такое боль, заставить ее понять, что она с ним сделала. Только так можно восстановить справедливость. Пришло время платить по счетам, а затем ему, скорее всего, придется убить ее, потому что она не вынесет пути на юг,